Сушеные комары. На уроке Павел спросил, сколько времени потребуется на то, чтобы просчитать вслух числа до миллиона. Мы с Питькой промолчали, а Васька Живцов выскочил. «Я за час просчитаю! За полтора часа, то есть!» Павел усмехнулся, положил часы на стол и велел ему считать. Васька затараторил и за одну минуту дошел до ста десяти. Тогда Пал Ксаныч вызвал другого ученика и сказал, чтобы он считал, возможно, быстрее, начав с 999 901. Тот, как не старался, но за минуту успел проговорить только 20 чисел. Пал Ксаныч сказал, что в среднем в минуту можно просчитать 30 чисел, за один час 1800, за сутки 43 200, А до миллиона, если считать без передышки, без еды, без сна и отдыха, можно только за 23 дня. Если же в день считать по 8 часов, то потребуется 69 дней. Вот тебе и полтора часа. Посмеялись мы с Петькой над хвальбишкой Васькой, а буквально через два дня сами опростоволоселись. Петька прибежал ко мне взволнованный, возбужденный. Знаешь, За килограмм сушеных комаров платят в аптеках 91 рубль 20 копеек. Я соображаю медленно и поэтому спросил, ну и что же? От возмущения Петька подпрыгнул. Как это что? Два килограмма сушеных комаров – это мопед. Понял? Теперь стало ясно. Мы с Петькой давно мечтали о мопеде. И я даже сон видел, будто то купил и вывожу из магазина новенькое, сверкающее лаком и никелем сокровище. Завожу его, сажаю Петьку на багажник и еду. А на нас все глядят и удивляются. Когда я проснулся и сообразил, что это только сон, то от огорчения чуть не разревелся. «Кто сказал?» «Шофер дядя Вася, здесь машины». Он ездил в город и видел на всех аптеках объявления, что, дескать, принимаются сушеные комары по цене 91 рубль 20 копеек за килограмм. Из них лекарства делают. Чем их ловить? С очками, конечно, не капканами же, фыркнул Петька. Он иногда любил позадаваться. На следующий день, когда мы начали заготовку комаров на болоте, где недавно охотились за лунем, то выяснилось, что в сачок больше десяти штук за раз не поймаешь. А поймав, из сачка их не достанешь. Или улетят, или раздавишь. Кроме того, комары пугаются маханья сачком и стараются держаться от него подальше. Петька с досады плюнул. «Необходим комаросос! Будем строить!» Много мы с Петькой делали всяких механизмов и устройств, но проще всех оказался именно комаросос. Причин тут две. Во-первых, Петька использовал старый отцовский велосипед. А во-вторых, для засасывания комаров он приспособил сломанный пылесос. Нам оставалось устроить привод от велосипеда к пылесосу. Верка Кошкина сшила несколько марлевых мешочков, и аппарат был готов. Мы снова отправились на озеро. День выдался безветренный. Комары, можно сказать, кишели в воздухе. Чем ближе к озеру, тем гуще. Пока мы устанавливали аппарат, руки, шеи, лица распухли от укусов. «Ничего, терпи, зато наловим. Крути!» – скомандовал Петька и взялся за шланг комарососа. Я нажал руками на педали. Петька водил шлангом по воздуху, и время от времени ему удавалось засосать одного или двух комаров. «Так мы на морковкиного заговения не наловим», – огорченно произнес он. «Ты над моей головой лови», – посоветовал я, «потому что от комариных укусов мне стало не втерпёж». Удивительное создание эти комары. Не прошло минуты, как от меня они перекочевали к Петьке. Тогда я взял шланг, а Петька начал вертеть педали. Потом он, потом я, а комары, как дрессированные, летали между нами. В общем, затея наша явно проваливалась, и прекрасная мечта – мопед. Уходила в далекое будущее, исчезала, как дым. Петька решился на крайнюю меру. «Снимай рубашку!» «О, не бойся! Комары, конечно, набросятся на тебя, но я моргать не стану, верных сотни-две добуду». «Чего не сделаешь во имя мечты?» Я сбросил рубашку, лихорадочно закрутил велосипедное колесо, а Петька захлопотал со шлангом около меня. «Одевайся!» – вскоре буркнул он, и потом я понял, что снова неудача. Оказалось, что комары как будто сообразили, что такое пылесос, а с другой стороны, возможно, что я недостаточно вкусная приманка. Но всякий случай я предложил Петьке поменяться ролями, но он отказался. Несколько минут мы стояли, опустив руки, а комары пользовались случаем. И тут меня осенило. Лучшая приманка для комаров это ультразвуки. Такие тонкие, что человек их не слышит, а комары не только слышат, но и летят на них. В жизни ультразвуки получается одновременно с простыми звуками, например, При игре на гармонике. Поэтому на уличной гулянке гармонистов, чтобы не заели комары, обмахивают ветками. Я сказал Петьке об ультразвуках и велел ему крутить велосипед и пищать в стручок. Комаров на самом деле прибавилось. Я уже не успевал засасывать их, и комары облепили Петьку. «Убей проклятиков!» – попросил он. Я махнул рукой. «Бей как следует! Что ты их гладишь?» Я тарахнул по комарам так, что Петька подавился стручком. Выпучив глаза, он сучил руками и ногами, выговорить ничего не мог и только мучал, как овца. мэ э Надо было выбивать клин клином. Развернувшись, я двинул ему по спине кулаком, стручок выскочил, и Петька принял нормальный вид. Только говорить он по-прежнему не мог. Вместо речи получалось мычание. Хоть скорую помощь вызывай. Я очень обрадовался, когда наконец из на рта послышалось шипение. Потом он закашлялся и хрипло выдавил. Балда! Тебе, молотобойцем быть, а не медиком. Но я не обиделся. Человек не в себе. А в общем, после этого нам расхотелось ловить комаров, и мы пошли к Петьке домой. Там, на аптекарских весах, добычу взвесили. Все комары потянули 50 миллиграммов. Петька тут же подсчитал, что при таком темпе на заготовку одного килограмма сушеных комаров потребуется 20 тысяч дней. Для двух килограммов – 40 тысяч, то есть около 110 лет. А вот тебе и мопед. Когда я услышал эти числа, у меня засвербило в носу, я чихнул, и наши трофеи разлетелись по всей комнате. Собирать их мы не стали. А позже оказалось, что дядя Вася пошутил над нами. Никаких лекарств скомаров не делают.